созданный по описаниям туристов, тоже не навел сыщиков на след. Похоже, что громкий серпуховский налет останется висяком, хотя оперативники убеждены, что найдут бандитов. Уверенность милиции строится на следующих соображениях. Судя по характеристике действий налетчиков, они были новичками. Многие выглядели обкурившимися наркотиками. Двадцатилетние наркоманы, которым удалось дерзкое нападение, разумеется, не остановится, пойдут на новые преступления. И, конечно, рано или поздно сделают ошибку, будут задержаны милицией. Остается только верить, что ждать ошибки долго не придется. Несмотря на простоту, с которой действовали серпуховские бандиты, это ЧП остается экзотикой. Самый распространенный вид преступлений на трассе — разбойные нападения на водителей и убийства, связанные с завладением транспортными средствами. Типичные действия банды некоего «Груши», членов которых удалось задержать сразу, в нескольких регионах России. Из показаний задержанного Вадима Б. «В камере я вспомнил свою жизнь». Работал в основном честно, старался принести пользу родине, а закон приступал не ради собственной выгоды, хотел укрепить фирму Омега, где работал с другими людьми, уйдя на пенсию, мечтал жить спокойно, создал задел детям, чтобы они не начинали с нуля, а имели налаженные дело и были бы продолжателями роды. Конечно, у меня, как у всех людей, есть и нарушения. Какое же наследство оставляет родитель благосостояния Родины своим детям, что называет нарушениями? Он в одиночку выстрелами в затылок убил двух водителей большегрузных КАМАЗов. Еще с пятерыми расправился при помощи дружков поддельников Ранее судимый житель Павловского посада превратился в матерого убийцу — Для него водители были досадной помехой, от которой следовало быстро и тихо избавиться. Начали с банального угона «Камаза» в Павловском посаде. Водитель грузовика оставил ключи в замке зажигания и отошел перекусить. Тут и подоспел Вадим с напарником. Машину перегнали в электросталь, перекрасили кабину... Заменили государственные номера, перебили номера кузова и рамы. Грузовик продали в Краснодаре, получил неплохие деньги, но надолго их не хватило. И тогда приятель Вадима Петр В. предложил создать бригаду, специализирующуюся на кражах большегрузных автомобилей. Петр уверял, что спрос на них огромный. У него уже имелись покупатели в электростале, армобире, Краснодарие, главный, наставлял он, подельники должны быть надежные и крепкие, и работа не для слабакова, для настоящих мужчин. Тот успокаивал, что на Кавказе такой бизнес процветает давно. Камазы пропадают вместе с водителями, и милиция, как правило, никого не находит. Дальнейшим бандитам понадобились Жигули. Нашелся и такой помощник. Теперь они разъезжали по Московской области, в основном по шоссе Горьковского направления, и высматривали подходящие больше грузы. Найти машину, а дальше дело техники. Вадим оказался идеальным парламентером. Он сам когда-то работал дальнобойщиком и хорошо знал, чем умаслить водителей. Начиналось далека. Расспрашивал о житей бытие, затем предлагал халтуру на выгодных условиях. Одних убивали в кабине грузовика, других под благовидным предлогом вызывали наружу и резали рядом с машиной. Насколько буднично описываются детали преступлений, как будто речь идет не о живых людях, а о мешках с мусором. Из показаний Вадима Б. В Ногинске меня познакомили с Дато. Он объяснил, какие машины нужны, сколько он платит, договорились. Недалеко от Московской кольцевой дороги